«Что можно сделать для развития литературы?» Пятница, 3 декабря 1824 года. На днях я получил от одного английского журнала письменное предложение и, притом на весьма выгодных условиях, ежемесячно давать им отчеты о новейших произведениях немецкой литературы. Я был очень склонен принять это предложение, но подумал, что надо бы сначала сообщить о нем Гёта. Итак, вечером в час, когда зажигаются фонари, я отправился к нему. Он сидел при спущенных желюзи за большим обеденным столом, две свечи горели на нем, освещая лицо Геота, и стоявший перед ним колоссальный бюст, в созерцании которого он был погружен. Нус, кто это по вашему, приветливо со мной поздоровавшись, спросил Геота и указал на бюст. Думается, что поэт и к тому же итальянец, ответил я. «Это Данте», — сказал Гёте. «Работа неплохая, а голова даже очень хороша. Но смотря на нее, не испытываешь радости. Данте здесь с Акбен годами, Брюс черты лица обмякшие и опущенные, Словно он только что явился из ада. У меня есть медаль, сделанная при его жизни. Насколько же он лучше выглядит на ней?» Гёте встал и принес медаль. «Посмотрите», — сказал он. Какая сила в линии носа, как решительно вздернута верхняя губа, стремительный подбородок прекрасен в своем слиянии с челюстными костями. Виски, скулы и лоб в этом колоссальном бюсте остались почти такими же, как на медали. Остальные черты как-то по одрябли. Но я не хочу хулить эту новую скульптуру, в целом безусловно заслуживающую одобрения». Засим Гёте осведомился, как я провел эти дни, о чем думал и чем занимался. Я тотчас же сказал ему о предложении, мне сделанном на весьма выгодных условиях писать для английского журнала ежемесячные обзоры новых произведений немецкой изящной словесности, а также, что я склонен это предложение принять. Лицо Гёте до сих пор приветливое и дружелюбное после моих слов вдруг сделалось сердитым. Каждая его черта свидетельствовала о том, что он осуждает мое намерение. «Лучше бы ваши друзья, — сказал он, — оставили вас в покое. Зачем вам заниматься тем, что лежит вне круга ваших интересов и противоречит вашим природным наклонностям? У нас в обращении имеется золото, серебро и ассигнации, и то, и другое, и третье имеет свою ценность, свой курс, но для того, чтобы эту ценность определить, необходимо знать курс. То же самое и с литературой. Вы умеете оценивать металлы, но не ассигнации. К этому вы не приспособлены, а значит, ваша критика будет несправедливой, и вы все это дело загубите. Если же вы захотите быть справедливым и каждое произведение оцените по достоинству, вам придется сначала хорошо узнать нашу среднюю литературу, что, разумеется, будет вам стоить больших трудов. Вы должны будете вернуться вспять, и ознакомиться с тем, что хотели сделать и сделали Шлегели. Кроме того, вы обязаны будете читать всех новейших авторов. Франца Горна, Гофмана, Клорена и так далее. Всех-всех. Вдобавок вам придется просматривать газеты, как утренние, так и вечерние, дабы немедленно узнавать о появлении какой-нибудь новинки, и вы тем самым испортите себе лучшие часы и дни. И еще. Новые книги, о которых вам захочется сказать поподробнее, «Вам ведь придется уже не просматривать, а прочитывать, более того, изучать?» «Сомневаюсь, чтобы это вам пришлось по вкусу. И, наконец, если вы плохое сочтете плохим, вам нельзя будет даже заявить об этом во всеуслышание, не вступая в войну со всем человечеством. Нет, вам следует отклонить это предложение, оно не в вашем духе. Да и вообще старайтесь не разбрасываться, копите свои силы». Если бы я догадался об этом 30 лет назад, я и вел бы себя по-другому. Сколько мы с Шиллером попусту растратили времени, занимаясь орами и альманахом Мус? На днях я просматривал нашу переписку, все это ожило в моей памяти, и я уже не могу без досады вспоминать наши тогдашние затеи. Поношение мы за них наслушались вдоволь, нам они никаких плодов не принесли. «Талантливый человек воображает, что может сделать решительно все, что делают другие, но, к сожалению, это не так, и со временем он сожалеет о своих «фо-фре» примечания. примечания, расходы» — французский конец примечания. «Много ли толку от того, что на ночь мы накручиваем волосы на попельотке? У нас в волосах обрывки бумаги, вот и все, а к вечеру волосы уже опять прямые». «Вам важно одно», — продолжал он, — Сколотить себе капитал, который никогда не иссякнет. Этого вы добьетесь, продолжая изучение английского языка и литературы. Не пренебрегайте счастливой возможностью, ежечасно являющейся вам в лице молодых англичан. В юности вам не удавалось заняться древними языками, посему ищите себе опору в литературе такой славной нации, как англичане». К тому же и собственная наша литература своим существованием в значительной степени обязана литературе английской. Наши романы, наши трагедии, разве они не восходят к Голдсмиту, Филдингу и Шекспиру? А разве в Германии даже в наши дни вы найдете титанов литературы, которых можно было бы поставить в один ряд с лордом Байроном, Муром или Вальтером Скоттом? Итак, говорю вам еще раз... «Постарайтесь утвердиться в знании английского, сберечь силы для настоящей работы, оставьте все ненужное, беспоследственное, вам неподобающее». Я был счастлив, что Гет и так разговорился. Душа моя успокоилась, и я решил во всем и всегда следовать его советам. Доложили о приходе канцлера фон Мюллера, который присоединился к нам. Опять разговор завертелся вокруг стоящего перед нами бюста – Данто, вокруг его жизни и его творений. Всех нас поражал темный их смысл, непонятный даже итальянцам, иноземцам же тем паче невозможно было проникнуть в глубины этого мрака. «Вам», — вдруг ласково обратился ко мне Гёта, — «ваш духовник должен был бы раз и навсегда запретить изучение этого поэта». Далее Гёте заметил, что сложная рифмовка едва ли не в первую очередь способствует затрудненному пониманию Данте. Вообще же он говорил о нем с благоговением, причем меня поразило, что он не недовольствовался словом «талант» и вместо такового употреблял «природа», чем, видимо, хотел выразить нечто более всеобъемлющее, пророчески суровое, шире и глубже охватывающее мир.